Первые монеты с серпом и молотом. 28 февраля 1924 года в газете Вечерняя Москва появилась небольшая заметка под заголовком Звонкая монеты. В низках чамс. Первые серебряные деньги поступили 26 всего месяца в четыре учреждения: МСПО, ГУМ, Мосторк и Моссельпром. Но так как деньги поступили днём, их пустить в оборот не успели, и только со вчерашнего дня они стали поступать в виде сдачи. Сегодня деньги получает городской банк. Это первое сообщение о переходе советской экономики к новому типу денежного обращения согласно декрету ЦК и СНК Союза СССР. Чеканки и выпуски в обращение серебряной и медной монет советского образца. Подписан декрет 22 февраля 1924 года. Позвольте удивиться, следующий читатель, я своими глазами видел серебряный рубль 21 года. Совершенно верно. Именно о рублях в альтинниках и других серебряных монетах чеканки с 21 по 23 год и шла речь в вечерней Москве. Но до февраля 24 года они в обращение не поступали. Запасы серебряных монет достоинством в 10, 15, 20, 50 копеек и 1 рубль, чеканенной в 21-22 годах, накапливались на монетном в дворе. Начало было положено в ноябре 21 года, когда Петроградский монетный двор впервые отчеканил монеты по 10, 15 и 20 копеек. Последние серебряные монеты выпущены в 1931 году, когда чеканка 50-копеечной и рублёвой монет была прекращена, а вместо прочих серебряных монет стали выпускаться медно-никелевые. Обращение серебряных монет в нашей стране прососуществовало всего 7 лет. Еще короче история обращения советских золотых монет. В июне 1923 -го года были отчеканены первые советские червонцы, золотые монеты весом 8,6 грамма, изготовленные из золота 900-й пробы. Всего два года, 1923 и 1925 годы. Чеканились золотые советские червонцы. Была попытка ввести их в обращение уже после Великой Отечественной войны в 1949 году, но дальше пробной чеканки дело не пошло. Крайне редкие и червонцы 1925 -го года. История названия «червонец» достаточно длинна. Так назывались все крупные золотые монеты «червонцы». Чеканные до XVIII века. Кроме Василия Шуйского и Бориса Годунова, все русские самодержцы, начиная с Ивана III, чеканили червонцы эпизодически. Все ввазимые иностранные золотые монеты весом около 3,5 г, флорины, дукаты также назывались червонцами. Червонец традиционно был полноценной монетой и выполнял функции накопления сокровищ. Этимология названия червонец очевидна монета, изготовленная из червонного, то есть высокой пробы золота. Как и двадцатимесячное функционирование экономики без банков, появление золотых монет в денежном обращении вызвало в первую очередь объективными обстоятельствами. Без сомнения, определённую роль играли и теоретические концепции денежного обращения и прямого продукта обмена. Но с одной стороны, сами эти теории включали анализ сложившейся экономической ситуации и поэтому были объективно обусловлены, а с другой стороны, в то время понятно не было условий для спокойных научных дискуссий, А стремление к научной объективности всегда имело ярко выраженную политическую окраску. Появление золотой и серебряной монет на внутреннем советском рынке имело свою предысторию, начавшуюся ещё до революции. В течение Первой мировой войны, мирные передышки и гражданской войны производство товаров широкого потребления не росло. Призывы в армию лишали деревню рабочих рук и приводили к сокращению производства продовольствия. В итоге рыночные цены на предметы потребления росли быстрее, чем цены на золото. В апреле 1918 -го года отмечалось стихийное появление золотого царского рубля на рынке. Три золотых рубля менялись на пять серебряных, что было несообразным соотношением, тем более что серебряный рубль менялся недавно. на 4-5 бумажных, хотя реальная покупательская способность бумажного рубля была в то время равна не 25 или 20, а всего 5 серебряным копейкам. Вместе с обесцениванием рубля, выраженного в бумажных деньгах, обесценивались относительно прочих товаров золото и серебро. Именно это привело впоследствии к появлению советских серебряных и золотых монет. Сотрудники института Наркомфи написали в 1922 году, потребность в денежных знаках при незначительности товарного оборота должна быть невелика, а следовательно, для восстановления правильного денежного обращения было бы достаточно небольшого сравнительно металлического фонда. В мае 1922 года Ленин отметил, что печатание совзнаков потеряло смысл. Рынок почти научился, по-видимому, так быстро вздувать цены вслед за ростом эмиссии, что эмиссия перестает извлекать из населения какие бы то ни было реальные ценности, превращаясь в пустую игру. В том же месяце вышло постановление в ЦИК о хлебном займе, согласно которому в обращение поступали облигации хлебного займа на сумму 3,8 миллиона рублей в совзнаках 22-го года. Это считалось равным 10 миллионам пудов ржи. Погашать облигации начали уже в ноябре того же года, и по январь 23-го года они погашались зерном, после чего могли быть погашены деньгами. Стимулов к приобретению облигаций было два. Скидка при их покупке, равная 10% номинала, и возможность переговора. уплачивать часть натурального налога не хлебом, а облигациями займа. К оплате хлебом предъявлено всего 20% облигации на 2 млн пудов ржи. В оплату продналога приняты облигации на 6,3 млн пудов. Облигации на 1,7 миллиона пудов были переданы государственным учреждениям и предприятиям для обеспечения рабочих хлебом, частично безвозмездно, частично в кредит. Успех первого хлебного займа привел к тому, что на следующий год облигации было выпущено в 10 раз больше. Такие краткосрочные займы под оружие текущего года были известны и ранее в мировой финансово-кредитной практике. Помимо двух хлебных займов, выпускали ещё более краткосрочный сахарный заём в ноябре 23-го года после начала сезона сахароварения. Были выпущены облигации на 1 млн пудов сахара, которые с февраля до мая 24-го года погашались сахаром, а затем деньгами. Облигации натуральных займов продавались за деньги, а погашались натурой, зерном, сахаром. Тем самым Часть денег фактически изымалась из обращения, а владельцы облигаций приобретали право на получение соответствующего вида продовольствия. Натуральные займы были временной мерой, которую перестали использовать, как только наладилось денежное обращение. Но опыт первых советских натуральных займов не устарел. Онсвидит из дуйт о том, что к денежному обращению имеют отношение не только привычные монеты и банкноты, но и облигации. Что же они дали экономике? Как не странно, их функции совпадали с теми, которые выполняют полновесные золотые и серебряные монеты. Они сглаживали, выравнивали потребность в деньгах, не всю только сезонную, Тоже также при золотом или серебряном обращении монеты уходят в сокровищницу, когда товарооборот сокращается. Не называемые даже деньгами облигации играли роль золотой монеты. Далее речь пойдёт о денежных средствах в категории более широкой, чем собственно деньги. Будем относить в эту категорию всё, что может выполнять или фактически выполняет какие-либо функции денег, но сначала о самом слове. деньги